Глава 12. 40 веков величия смотрят на вас. Эта книга лишь общий обзор. Мы идем от вершины к вершине, не имея возможности подолгу останавливаться на кропотливой деятельности кабинетных ученых, к заслугам которых следует отнести каталогизацию, разноску накопленного материала по рубрикам, а также смелое толкование текстов, плодотворные гипотезы и творческие предположения. Великие открытия в области египтологии периода десятилетий, последовавших за дешифровкой иероглифов шампальоном, связаны с именами четырех исследователей. Назовем их в той последовательности, которая определяется порядком нашего изложения. Итальянец Бельцони собиратель, немец Лепсиус классификатор, француз Мариет хранитель, англичанин Питри вычислитель и интерпретатор. Один из самых замечательных деятелей во всей истории египтологии, так археолог Говард Картер охарактеризовал Джованни Батисту Бельцони, годы жизни 1778-1823, который еще незадолго до своего приезда в Египет выступал в качестве атлета в лондонском цирке. Замечание Картера относится скорее к личности Бельцони, чем к его работе. Мы уже упоминали, что в истории археологии дилетанты сыграли выдающуюся роль. Но Бельцони был, пожалуй, среди них одним из наиболее эксцентричных. Отпрыск почтенного римского рода он родился в Падуе и должен был стать священником или монахом. Не успев еще облачиться в рясу, он оказался замешанным в политических интригах и предпочел путешествию в гостеприимную итальянскую тюрьму поездку в Лондон. Сохранилось сообщение о некоем итальянском гиганте Исселаче, который каждый вечер носит на импровизированной сцене целую группу мужчин. Несомненно, в это время Бельцони был еще весьма далек от археологии. Возможно, впоследствии он изучал механику. Впрочем, это могло быть и шарлатанством. Во всяком случае, в 1815 году, он пытается найти счастье в Египте, предлагая там механическое водяное колесо, которое якобы может заменить местным жителям четыре обычных водочерпальных колеса. Так или иначе, он, очевидно, был ловким субъектом, ибо ему удается добиться разрешения продемонстрировать свою модель во дворце Мухаммеда Али, личности весьма опасной, которая в то время находилась еще на первых ступенях лестницы успеха. Продвигаясь по ней, бедняк Албанец, впоследствии торговец кофе, затем полководец и Паша, стал властителем Египта, части Сирии и Аравии. Когда Бельцо не прибыл к нему, Мухаммед Али уже 10 лет занимал место изгнанного турецкого губернатора и был утвержденным Турцией Пашой. Он дважды на голову разбил английские войска и учинил крупнейшую в истории резню. Своим политическим разногласием с мамлюками, Он положил конец, пригласив к себе в Каир на обед 480 беев и перебив их всех там. Но, как бы то ни было, Мухаммед Али, в общем, как мы видели, не чуждый прогрессу, не дал себя увлечь водяным колесом. Бельцони же тем временем успел при посредстве швейцара Буркхарта путешественника по Африке, представиться британскому генеральному консулу в Египте Солту, И подрядился доставить гигантскую статую Рамсеса II, ныне хранящуюся в Британском музее, из Луксора в Александрию. Последующие пять лет его жизни были отданы коллекционированию. Сперва он это делал для Солта, потом начал работать на себя. Он собирал все, что попадалось под руку, от скоробеев до обелисков. Однажды, когда при транспортировке обелиск упал в Нил, он выудил его. Он делал это в те годы, когда Египет, самое гигантское кладбище древности на свете, подвергся хищническому разграблению, когда без малейшего колебания античное золото добывали теми же примитивными методами, какими пару лет спустя стали добывать природное золото в Калифорнии и Австралии. Законов не существовало, да если они и были, на них никто не обращал внимания. Не раз случалось, что разногласия разрешались силой оружия. Нет ничего удивительного в том, что страсть к коллекционированию, в основе которого лежит ценность предметов, а не познавательная или научная их значимость, привела не столько к открытиям, сколько к разрушениям и принесла больше вреда, чем знаний. И хотя Бельцо не успел, как это довольно быстро выяснилось, несмотря на привратности жизни, приобрести кое-какие специальные знания, он тоже не признавал никаких препятствий в безудержной охоте за тем или иным предметом. Взламывая запечатанные камеры царских гробниц с помощью стенобитных орудий, Бельцони пользовался методами, от которых у современных археологов, как говорится, волосы дыбом встают. И было бы непонятно, почему такой археолог, как Говард Картер, призывал отдать должное и раскопкам итальянца, и тем методом, к которым тот прибегал, если не учитывать, что Бельцони был сыном своего века, и что он первым в крупных масштабах осуществил два дела, которым было суждено стать первыми звеньями в цепи археологических исследований, не по сию пору. В октябре 1817 года Бельцони обнаружил в долине Бибан-Аль-Мулук близ Фиф, рядом с другими гробницами, огромную длиной 100 метров гробницу Сети I предшественника Великого Рамсеса, победителя ливийцев, сирийцев и хеттов. Великолепный, но пустой алебастровый саркофаг, который он нашел во время раскопок, хранится в музее Джона Сона, Соуна, в Лондоне. Саркофаг пустовал уже 3000 лет. Где находилась мумия, Бельцоне узнать не удалось. С находкой этой гробницы начались важнейшие открытия в долине царей, достигшие своего апогея в нашем столетии. А полгода спустя, 2 марта 1818 года, как об этом сообщает сегодня надпись над входом, итальянец открыл вторую по величине пирамиду Гизы, пирамиду Хифрена, и проник в ее погребальную камеру. Эти первые исследования заложили основания науки о пирамидах, самых монументальных сооружениях древности. Теперь сквозь гигантские геометрические фигуры начали все яснее проступать из тьмы веков черты древнего человеческого общества. Бельцони не был первым искателем кладов в долине царей. Он не был также первым, кто пытался найти вход в пирамиды. Но он, искатель скорее золота, чем истины, первым дважды в погребальной камере и в пирамиде затронул археологические проблемы, которые и поныне еще не разрешены до конца. В 1820 году он отправился в Англию и открыл выставку в Лондоне, на Пикадилли, в построенном за 8 лет до этого египетском зале. Самыми значительными экспонатами выставки являлись алебастровый саркофаг и модель гробницы Сети I. Несколькими годами позже Бельцони умер во время экспедиции в Тимбукту, и да ему то, что, пожелав увековечить свое имя в надписи на троне Рамсеса II в Фивах, он, наряду со многими весьма достойными деяниями, совершил предосудительный поступок, положивший начало дурной традиции. Подхваченная поколениями английских, французских и немецких коллекционеров, она, к вязчему неудовольствию археологов, не прервалась до сих пор. Бельцони был великим коллекционером. Наступило время классификатора. Александру Гумбольту, путешественнику и естествоиспытателю, мы обязаны тем, что по его инициативе и под его влиянием король Пруссии Фридрих Вильгельм IV, более склонный к прожектерству, нежели к реальной деятельности, пожертвовал значительную сумму на снаряжение научной экспедиции в Египет. Руководителем экспедиции был назначен Рихард Лепсиус, которому в ту пору исполнился 31 год. Выбор оказался на редкость удачным. Лепсиус родился в Наумбурге в 1810 году. Он изучал филологию и сравнительное языкознание. В 23 года получил первую ученую степень, а в возрасте 32 лет был назначен экстраординарным профессором в Берлине. Годом позже, после двухлетней подготовки, он отправился в путешествие. Экспедиция была рассчитана на три года, с 1843 по 1845. Таким образом, в распоряжении ее участников оказалось то, чего были лишены их предшественники – запас времени. Исследователи не гнались за легкой добычей, уделяя особое внимание изучению и регистрации и имели возможность везде, где это сулило успех, заняться раскопками. Так они пробыли целых шесть месяцев в Мемфисе и семь в Фивах. Если вспомнить, что в наше время в одной только гробнице Тутанхамона работы велись несколько лет, то время, затраченное Лепсиусом на изучение всех этих бесчисленных памятников, может показаться не столь уж значительным. В те годы, однако, это был очень большой срок. Первым успехом Лепсиуса стало открытие так называемого Древнего Царства в его многочисленных памятниках. Древнее Царство ранняя эпоха истории Египта, датируемая примерно 2900-2270 годами до нашей эры, время постройки пирамид. Он нашел следы и остатки более 30 неизвестных до тех пор пирамид, увеличив тем самым общее их число, до 67. Кроме того, он открыл новый, до этого неизвестный вид усыпальниц, так называемые мастаба, гробницы знати времен Древнего царства, и исследовал в общей сложности 130 таких сооружений. В Тель-Эль-Амарне перед ним предстала в общих чертах фигура реформатора религии Аминофиса Аменхотепа IV. Лепсиус I измерил долину царей, Снял копии с настенных рельефов в храмах, с бесчисленных надписей и, что особенно ценно, с картушей с царскими именами. В своих исследованиях он дошел, как сам думал, до четвертого тысячелетия до нашей эры. Мы сегодня знаем, что до третьего. Он первым систематизировал все виденное и сумел разглядеть египетскую историю, прошлое Египта там, где другие видели только нагромождение руин. Плодом экспедиции явились сокровища Египетского музея в Берлине, результатом изучения источников – бесчисленные публикации, начиная с двадцатитомного роскошного издания «Памятники Египта и Эфиопии» «Denkmeller aus Ägypten und Äthiopien» – своего рода внука знаменитого описания Египта и кончая монографиями по самым разнообразным проблемам. Когда Лепсиус скончался в 1884 году, ему было тогда 74 года, его биограф Георг Эберс, крупнейший египтолог, но бездарный билетрист, чьи романы «Дочь фараона» и «Уарда» в конце XIX – начале XX века встречались в любой библиотеке, имел все основания сказать, что Рихард Лепсиус был в сущности основателем современной научной египтологии. Начало примечания. Георг Эберс был крупным египтологом своего времени. Потеряв зрение, он не смог больше заниматься исследовательской работой и начал писать исторические романы о древнем Египте, имевшие большую познавательную ценность. Конец примечания. Это почетное место великому классификатору обеспечили в первую очередь две его публикации. появившиеся в Берлине – 1849 году «Египетская хронология» и изданная там же, годом позже, «Книга египетских фараонов». Как и у всех древних народов, у египтян не существовало твердого летосчисления, начинающегося с какого-нибудь определенного исторического события. Отсутствовало у них и чувство историзма. Но лишь вера в непрерывный прогресс, присущая XIX веку, который сам себя рассматривал как вершину всех времен, заставляла видеть в этом факте примитивность. Первым, кто усмотрел в данном недостатке всего лишь характерную черту мировоззрения древних народов, просто имевших иное, чем мы представление о времени, был Освальд Шпенглер. Там, где нет летосчисления, нет и писанной истории. Мы не знаем египетских историков. Их нет. Есть только весьма неполные аналы, которые содержат Отрывочные упоминания о прошлом, как правило, не более достоверные, чем, скажем, наши легенды и сказки. Начало примечания. Древний египетский историк Менефон, известен дошедшим до нашего времени историческим трудом истории Египта. Сохранилось много разных летописей аналов. Уже во времена Древнего царства существовали аналы, написанные на большом камне. Они известны под названием Палермский камень. На стенах Карнакского храма сохранились аналы Тутмоса III. Нам известен также целый ряд царских списков разных периодов, в частности знаменитый Туринский папирус и другие. Все эти летописи и списки имеют историческую ценность и являются первоисточниками большого значения. Конец примечания. Представьте себе, что нам надо было бы более-менее точно восстановить хронологию ранней западноевропейской истории по надписям на наших общественных зданиях, по текстам отцов церкви и сказкам братьев Гримм. Примерно такую же задачу должны были решить археологи, когда впервые попытались восстановить хронологию египетской истории. Остановимся хотя бы коротко на этих попытках. Они дают великолепное представление о том, какой проницательностью, каким астроумием нужно обладать, чтобы по отдельным данным реконструировать историю четырех тысячелетий. В результате этих попыток мы сегодня гораздо лучше разбираемся в египетской хронологии, чем, допустим, греки, например, значительно лучше, чем Геродот, который посетил Египет почти две с половиной лет тому назад. Чтобы вновь не возвращаться к этой теме, мы не будем останавливаться на выводах, к которым пришел в этом вопросе в 1849 году Лепсиус и на заключениях его предшественников. Хотя ко всем египетским источникам следовало с самого начала подойти с осторожностью, первой отправной точкой исследования послужил труд египетского жреца Менефона, который примерно за 300 лет до нашей эры В царствовании двух первых Птолемеев, следовательно, вскоре после смерти Александра Македонского, составил на греческом языке историю своей страны, историю Египта. Начало примечания. В упомянутой ранее работе академика Василия Васильевича Струве о манифоне доказывается, что тот использовал в своем труде подлинные древние египетские летописи и что его исторические труды имеют большое значение для современных исследователей-египтологов. Конец примечания. Этот труд полностью не сохранился. Мы знаем его только в общих чертах, по пересказам и отрывкам, сохранившимся у Юлия Африкана, Евсевия Кесарийского и Иосифа Флавия. Манифон разделил бесконечную вереницу фараонов на 30 династий, то есть ввел то подразделение, которая применяется еще и поныне, хотя нам уже давно известны все ошибки Манифона, книгу которого современный историк Египта-американец Джеймс Генри Брестет назвал «Собранием сказок для детей». Оценка эта, несомненно, сурова, но надо иметь в виду, что у Манифона не было предшественников и что перед лицом ушедших в прошлое трех тысячелетий он находился примерно в том же положении, в каком очутился бы современный греческий историк, которому предстояло бы написать на основании преданий и легенд историю Греции, начиная с Троянской войны. Список манифона на протяжении десятилетий служил единственной отправной точкой для археологов. Здесь необходимо оговориться. Слово «археология» по-прежнему является общим научным названием для всей науки о древностях. Но поскольку египетских памятников и надписей было так много, что они требовали специального изучения, со времен Лепсиуса ввели понятие египтология. Точно так же мы пользуемся сейчас понятием ассириология, имея в виду археологические исследования двуречья. Насколько западноевропейские ученые отошли от манифона и его датировок, можно видеть из ниже следующего перечня. В нем приведены Данные различных ученых о том, когда произошло объединение Египта под властью царя Менеса – Мины, то есть о годе до нашей эры, с которого, собственно, и начинается история Египта. Шампальон – 5867, Лесюэр – 5770, Бёк – 5702, Унгер – 5623, Мариет 5004, Бургуш 4455, Лаут 4157, Шаба 4000, Лепсиус 3892, Бунзен 3623, Мейер 3180, Уилкинсон 2320, Палмер 2224. В наше время, однако, эту дату снова отодвигают. В более далекое прошлое Брестт относит ее к 3400 году, немец Георг Штейндорф к 3200 году. По самым новейшим данным, это событие относят к 2900 году. Начало примечания. Согласно последним данным, объединение Верхнего и Нижнего Египта при фараоне Менесе Мине произошло около 3000 года до нашей эры. Конец примечания. Совершенно очевидно, что всякая датировка тем сложнее, чем более отдалены от нашей эпохи те или иные события. Для новой истории Египта под нею мы подразумевали историю нового царства и так называемого «позднего времени», которая успела уже закончиться к той поре, когда Цезарь делил ложе с Креопатрой. Можно было воспользоваться Соответствующими датами из ассиро вавилонской персидской, еврейской и греческой истории. Еще в 1859 году Лепсиус писал о некоторых точках соприкосновения египетской, греческой и римской хронологии. Новые возможности для сравнения, а следовательно, и для уточнения хронологии наиболее отдаленной эпохи неожиданно представились в 1843 году. Когда в Парижской национальной библиотеке появился так называемый «Список царей из Карнака» — перечень египетских властителей с древнейших времен до 18 династии, в Египетском музее Каира мы можем сегодня увидеть найденный в одной из гробниц список царей из Саккары, на одной стороне которого содержится гимн Осирису, богу подземного царства, а на другой молитва писца Тупри. Обращенная к 58 царям, имена которых расположены в два ряда. Первым из них назван Миебис Аджип, последним Рамсес Великий. Еще большее значение для египтологии имел знаменитый список царей из Абидоса. В одной галерее храма Сети мы видим Сети I и Рамсеса II, в то время еще наследника престола. Они воздают почести своим предкам. С эти держат в руках курильницу. Имена этих предков, их не менее 76, приведены тут же в два столбца. А сколько для них заготовлено хлеба, пива, мяса, дичи и прочей снеди, какое множество самых различных жертвоприношений. Было ясно, что все это дает материал для сравнения и сверки, но этого еще недостаточно для точного определения дат. Имелись, однако, отдельные сведения, рассыпанные во множестве по самым различным местам. Это были данные о годах царствования некоторых царей, о длительности того или иного похода, о времени постройки того или иного храма. Все это, а также подсчет минимального времени царствования всех царей, послужило основой для воссоздания хронологии египетской истории. Однако первые достоверные даты удалось установить благодаря кое-чему более древнему, чем сам Египет, более древнему, чем человеческая история и даже сам человек, благодаря движению светил. Египтяне имели свой календарь. Они пользовались им с древнейших времен для вычисления сроков разлива Нила, от которого зависело все существование страны. Это был единственный сколько-нибудь пригодный календарь древности, Хотя, как мы увидим далее, и не первый, несмотря на то, что введен он был, как установил Эдуард Мейер, в 4241 году до нашей эры. Начало примечания о египетском календаре Василий Васильевич Струве. История Древнего Востока. Конец примечания. Надо заметить, что этот календарь послужил основой для введенного в Риме в 45 году до нашей эры юлианского календаря, который достался от римлян в наследство Западу и лишь в 1582 году нашей эры был заменен так называемым Григорианским календарем. Археологи обратились за советом к математикам и астрономам, передав им все расшифрованные иероглифические материалы, В которых имелись хоть какие-нибудь упоминания о небесных явлениях, о движении светил. В результате, опираясь на сообщение о появлении Сириуса, первого тота, -то, то есть 19 июля, с появлением на небе Сириуса в Египте начинался Новый год, удалось довольно точно приурочить начало царствования 17-й династии к 1580 году до нашей эры и таким же образом определить, что начало царствования двенадцатой династии приходится примерно на 2000 год до нашей эры, с возможным отклонением в 3-4 года. Так отыскали отправные точки. Теперь можно было заняться уточнением времени отдельных царствований, даты которых во многих случаях были известны. Удалось установить, что сроки царствования некоторых династий, приведенные у Манифона, невероятно растянуты, Нередко, как мы теперь знаем, чуть ли не вдвое по сравнению с действительностью. После восстановления, так сказать, спинного хребта трех тысячелетий, установление хронологии первого в какой-то степени приближающегося к достоверному варианта, созданного классификатором Лепсиусом, стало возможным воссоздание истории Египта. Для того, чтобы слушатель лучше представил себе связь событий, мы приводим здесь кратчайший обзор истории страны на Ниле. Лучшим литературным источником до сих пор остается книга американского историка Брестеда «История Египта» «A History of Egypt». Египет – страна речной культуры. Вслед за возникновением первых политических объединений в Дельте Нила возникло Северное царство, а между Мемфисом, Каиром и Первым Нильским порогом – Южное царство. С объединением этих двух царств примерно в 2900 году до нашей эры при царе Менесе, Мине, основателе первой общей египетской династии, и начинается, собственно, история Египта. Для большего удобства многочисленные последующие династии объединены в большие группы, получившие название царств. Что же касается дат, то они, в особенности те, которые относятся к ранней эпохе и поныне не отличаются особой точностью. Поэтому при датировке начального периода египетской истории не исключены ошибки и расхождения, иной раз и в 100 лет. В датировке и периодизации ранней эпохи вплоть до истории Нового Царства мы следуем за немецким египтологом Георгом Штендорфом. В последующем изложении используется подходящая для данной цели Общая периодизация, но в датах династий мы следуем за тем же автором. Древнее царство 2900-2270 годы до нашей эры. Эпоха правления первой шестой династии ознаменовалась появлением первых ростков цивилизации, с ее первыми законами, с религией, письменностью и формированием литературного языка. Начало примечания. Первые ростки цивилизации появились в Даниле Нила задолго до 2900 года до нашей эры, еще по крайней мере во второй половине IV тысячелетия до нашей эры, в эпоху существования Верхнеегипетского и Нижнеегипетского царств и при первых известных нам фараонах – Скорпионе и Нармере. Именно в додинастический период, отмечает египтолог Игорь Владимирович Виноградов, Был заложен фундамент государства, экономической основой которого стала ирригационная система земледелия в масштабе всей долины. К концу до династического периода относится и возникновение египетской письменности. Конец примечания. Это время строителей пирамид в Гизе царей Хеопса, Хуфу, Хефрена, Хафры и Микерина, Минакуры принадлежавших четвертой династии. Первый переходный период 2270 2270-2100 годы до нашей эры начинается после катастрофического распада Древнего царства. В Мемсисе еще сохраняется призрачное царство, и быть может является переходным этапом к своего рода феодализму. За это время сменились четыре династии с седьмой по десятую и около 30 царей. Среднее царство, – 1700 годы до нашей эры, было основано фиванскими правителями, которые свергли гераклопольских царей и вновь объединили страну. Это время царствования 11-13 династий, эпоха расцвета культуры и созидания, время правления четырех властителей, носивших имя Аменемхет, и трех по имени Сесострис. Сенусерт. Период сооружения многих выдающихся произведений зодчества. Начало примечания. В двенадцатой династии было три аминимхета. Конец примечания. Второй переходный период 1700-1555 годы до нашей эры. Время царствования 14-16 династий протекает под знаком господства гиксосов. Эти кочевые племена царей-пастухов вторгаются в пределы Египта, покоряют его и удерживают в своих руках на протяжении целого столетия, пока их не изгоняют правители Фив, 17 династия. Прежде считали, что изгнание гиксосов послужило основой для библейского сказания об исходе детей Израиля из Египта. Теперь эта гипотеза признана неверной. Новое царство – 1555-1090 годы до нашей эры. Время наибольшего усиления политической власти. Эпоха Цезаристских фараонов 18-20 династий. Завоевания Тутмоса III приводят к установлению связей с Передней Азией. Он облагает данью покоренные народы и наземное богатство рекой Текут в Египет. Воздвигаются роскошные здания. Аминофис, Аминхотеп III, устанавливает связь с царями Вавилона и Ассирии. Его преемник Аминофис, Аминхотеп VI, супруг Нефертити, выступил великим реформатором религии. Вместо культа бога Амона он ввел культ Солнца, Атона, и стал именовать себя Эхнатоном. Он основал в песках пустыни новую столицу. На смену Фивам пришла Тель-Эль-Амарна. Но новая религия не пережила своего основателя. Она погибла во время гражданских войн. При взятии Аминофиса Тутанхамоне царскую резиденцию вновь перенесли в Фивы. Но наивысшего политического расцвета Египет достиг при царях XIX династии. Рамсес II, позднее прозванный Великим, царствовал 36 лет. Начало примечания. Египетские тексты не называют Рамсеса II великим. Наивысшей политической мощи в период нового царства Египет достиг при Тутмосе III. Конец примечания. Памятниками его могущества являются воздвигнутые им колоссальные строения в абу Карнаке, Луксоре, Абидесе, Мемфисе. После его смерти наступает период анархии. Рамсес III – царствование которого продолжалось 21 год, восстанавливает в стране мир, покой и порядок. Затем Египет подпадает под власть жрецов Амона. Третий переходный период – годы до нашей эры. Период успехов и неудач, подъема и упадка. Из царей 21-24 династий Интерес представляет покоритель Иерусалима Шешонг I, разграбивший храм Соломона. При 24-й династии весь Египет временно подпал под власть эфиопов. В позднее время (712-525 годы до нашей эры) при 25-й династии Египет был завоеван ассирийцами под предводительством Асархаддона. Ас 26-й династии удалось еще раз объединить Египет, но без Эфиопии. Связь с Грецией оживила торговые отношения и культуру. Последний из царей этой династии, Псамметих III, был побежден у Пелузия персидским царем Камбизом, который превратил Египет в персидскую провинцию. На этом, в 525 году до нашей эры история древнего Египта, История египетской цивилизации заканчивается. Начало примечания. Говорить о том, что наступил конец египетской цивилизации, было бы неверно. Она продолжала существовать и оказывать влияние на античный мир в период эллинизма при Птолемеевской династии и во времена византийского господства в так называемой коптской культуре. Конец примечания. Персидское господство. 525-332 годы до нашей эры было утверждено при Камбизе Дарии I и Ксерксе I. В царствование Дария II оно приходит в упадок. Египетская культура в этот период живет традицией, страна становится добычей более сильных народов. Греко-римское господство. 332 год до нашей эры, 638 год нашей эры устанавливается в 332 году Александром Македонским, завоевавшим Египет и основавшим Александрию, которая стала центром эллинистической культуры. После распада державы Александра при Птолемее III Египет вновь обретает политическую самостоятельность. Последующие два века, вплоть до Рождества Христова, заполнены династическими распрями Птолемеев. Египет все более подпадает под влияние Рима. При поздних цезарях сохраняется лишь видимость национальной независимости египетского государства. В действительности же Египет становится римской провинцией, эксплуатируемой колонией, житницей Римской империи. Христианство рано получает распространение в Египте. С 640 года нашей эры Египет попадает в полную зависимость от арабской державы позднее под власть Османской империи и в европейскую историю входит уже во времена похода Наполеона. В 1850 году Агюст Мариет, 30-летний французский археолог, поднялся на цитадель города Каира. Едва прибыв в Египет, он прежде всего хотел насладиться видом этого города, что настойчиво рекомендовалось всем чужеземцам. Но Мариет увидел не просто город, он увидел далекое прошлое, ибо его внимательный глаз сумел разглядеть за кондитерскими украшениями минаретов в силуэтах грандиозных монументов, окаймлявших границу западной пустыни, исчезнувший древний мир. Он прибыл в Египет, чтобы выполнить одно небольшое поручение, но увиденное с высот цитадели изменило его судьбу. Мария родился в 1821 году в Булоне, Ирана увлекся египтологией. В 1849 году он был зачислен ассистентом в Лувр и послан в Каир для приобретения кое-каких папирусов. Приехав в Египет и став свидетелем хищнической распродажи древностей, он потерял интерес к торгам с антикварами. Его заинтересовало совершенно иное. Мариетт видел, что Египет, сам того не ведая, превратился в колоссальный аукцион, По распродаже древностей. Кто бы ни ступал на египетскую землю, ученые, туристы, кладоискатели, всеми ими, независимо от целей, приведших их в Египет, завладевала одна страсть – коллекционирование древностей. Попросту говоря, они растаскивали уникальные памятники, вывозя их за границу. И в этом им помогали местные жители. Рабочие, участвовавшие в археологических раскопках, Припрятывали мелкие находки, чтобы продать их глупым иностранцам, готовым платить за старье чистым золотом. Ущерб усугублялся разрушениями при раскопках, которые, как правило, велись в погоне за материальными успехами, нежели научными. Пример Лепсиуса никого ничему не научил. В ходу были методы Бельцони. И Мариет, как бы ему ни хотелось заняться исследованиями и раскопками, понял, что гораздо важнее для будущего археологической науки сохранить египетские древности. Решив навсегда остаться в Египте, где, как он думал, только его личное присутствие могло гарантировать защиту и сохранность древних памятников, Мариет даже в мечтах не дерзал предвидеть, какой успех выпадет на его долю. Он не подозревал, что всего за несколько лет сумеет создать самый большой в мире египетский музей. Но и Мариету, третьему великому египтологу XIX столетия, было суждено сделать открытие, прежде чем заняться хранением и собиранием древностей. Вскоре по прибытии он обратил внимание на странный факт: в роскошных садах сановников и перед зданиями новых храмов в Александрии, Каире и Гизе встречались поставленные для украшения каменные сфинксы, чрезвычайно похожие друг на друга. И Мариет первым задумался над тем, откуда они доставлены, где находились первоначально. Случай играет важную роль во всех открытиях. Прогуливаясь по развалинам в саккаре, Мариет увидел напротив ступенчатой пирамиды еще одного сфинкса. На сей раз из-под песка выступала одна лишь голова. Мариет, разумеется, не первым его заметил, но первым обратил внимание на то, что этот сфинкс. Точная копия тех, которые украшали сады Каира и Александрии. А когда он нашел надпись, сообщавшую о жизни и смерти Аписа священного быка Мемфиса, то все прочитанное, услышанное, увиденное слилось в его сознании в одну фантастическую картину таинственной бесследно пропавшей аллеи сфинксов, о существовании которой было известно давно, но местонахождение которой никто не знал он нанял несколько землекопов-арабов, да и сам взялся за заступ и в результате нашел более 140 сфинксов. Сегодня мы называем основную часть сооружений, которые находились в Саккаре и на поверхности, и под песком, Серапеумом или Серапионом по имени бога Сираписа. Аллея сфинксов соединяла два храма. Высвободив изваяние, Кроме них отыскалось немало полуразрушенных фундаментов. Сами же стоявшие на них человека-львы были украдены и увезены в разные места. Из-под смещающихся волн песка, ныне весь серапеум уже вновь занесло песком, Мариет одновременно открыл и то, что было соединено с аллеей сфинксов, гробницей священных быков Аписов. Это открытие ближе познакомило нас с некоторыми формами, одного из египетских религиозных культов, поклонение, казавшегося чуждым и непонятным не только нам, но и древним грекам, которые в своих путевых записках специально подчеркивали его необычность. Египетские боги сравнительно поздно воплотились в образах людей. Первоначально древние египтяне обожествляли растения, животных. Богиню Хатор олицетворяла смоковница, бог Нефертум, почитался в виде цветка лотоса, богиня Нейт – в виде щита с двумя скрещенными стрелами. Богов олицетворяли те или иные животные – бога Хнума – баран, бога Гора – сокол, бога Тота – ибис, сухаса – крокодил, богиню города Бубастиса – кошка, богиню города Бута – змея. Но наряду с этими олицетворениями богов почитались животные – отмеченные определенными признаками. Наиболее почитаемым из них был Апис, священный бык Мемфиса, которого египтяне считали слугой бога Птаха. Апису воздавались самые пышные почести, которых когда-либо удостаивалось животное. Место пребывания священного быка служил храм, где за ним ухаживали жрецы. Когда двурогий объект поклонения околевал, его бальзамировали и хоронили со всей торжественностью, а место усопшего занимал другой бык, обладающий теми же самыми внешними признаками, что и его предшественник. Так возникли целые кладбища, достойные памяти богов и царей. К числу подобных некрополей животных принадлежат кладбища кошек в Бубастисе и Бенихасане, кладбище крокодилов в Омбасе, кладбище ибисов в Ашмонине, Кладбище баранов на острове Элефантина. Культы священных животных, распространенные во всем Египте, претерпевали на протяжении египетской истории бесконечные изменения: то ярко вспыхивая, то угасая на целые столетия. И если кому-либо все это покажется странным и даже в какой-то степени смешным, пусть он представит себе, каким абсурдным должен казаться человеку иной цивилизации христианский культ. Непорочного зачатия. Мария стоял на кладбище священных быков аписов. Так же как перед усыпальницами египетской знати, перед входом находился храм. Наклонный ход вел в склеп, где покоились останки всех священных быков, начиная со времен Рамсеса Великого. Погребальные камеры первоначально располагались вдоль коридора длиной 100 метров. При последующем расширении склепа, продолжавшемся вплоть до эпохи Птолемеев, коридор был удлинен до 350 метров. Какой поразительный культ! При свете зажженных факелов Мариет шагал от одной погребальной камеры к другой. Позади него толпились рабочие, которые едва отваживались говорить здесь даже шепотом. Каменные саркофаги, в которых покоились быки, когда-то соорудили из цельных отполированных плит Черного или красного гранита высотой более чем в 3 метра, шириной более 2 метров и длиной не менее 4 метров. Вес такого каменного блока исчисляется примерно 65 тоннами. У многих саркофагов крышки были сдвинуты. Мариет и его спутники нашли только два нетронутых саркофага. Там присутствовали украшения. Все остальные оказались разграбленными. Когда кем? Имена грабителей остались неизвестны. Можно только сказать, они были. Еще не раз и не два это вынуждены были с болью и яростью, констатировать археологи. Сыпучие пески, погребающие под собой храмы, гробницы и даже целые города, заносили все следы. Мариет проник в темную область исчезнувших культов. Ему было суждено заглянуть... Мы не имеем возможности подробно останавливаться на его исследованиях в Этфу, Карнаке и Дейр-эль-Бахри, в повседневную жизнь древних египтян, богатую и красочную. Сегодня турист, выйдя из гробницы быков, отдыхает на террасе Хауса, Направо – ступенчатая пирамида, налево – серапеум. Он потягивает арабский кофе и внимает словам велеречивых проводников, подготавливающих его к восприятию того мира, который его ожидает. Неподалеку от Серапеума Мариетт обнаружил могилу дворцового чиновника и крупного землевладельца Ти. Если к склепу быков прикасались еще во времена Птолемеев, когда его расширяли, устанавливая новые саркофаги, кстати говоря, работа эта была прервана столь внезапно, что один большой черный гранитный саркофаг так и остался лежать у порога, его не донесли до места назначения. То гробница вельможи Ти была чрезвычайно древней. Ее построили в 2600 году до нашей эры, когда выстроили свои пирамиды Хеопс, Хефрен и Микерин. Ни одно из ранее открытых захоронений не давало такого реального представления о жизни древних египтян, как эта гробница достаточно осведомленный о том, как хоронили древних египтян, Мариет, конечно, надеялся обнаружить здесь, кроме украшений, предметы домашнего обихода, статуи и способные многое поведать, рельефы. Но то, что он увидел в залах и коридорах гробницы, превосходило до сих пор найденное по богатству подробностей из повседневной жизни древних египтян. Богач Ти постарался, чтобы и после смерти в его распоряжении осталось все окружавшее его при жизни. В центре всех изображений он сам, богатый и важный Ти. Он в 3-4 раза крупнее всех окружающих, рабов, простолюдинов. Сами пропорции его фигуры должны подчеркивать могущество и власть над униженными и слабыми. В стилизованных настенных росписях и рельефах, хотя и линейных, но тем не менее детализированных, нашло отражение не только праздное время припровождения вельможи. Мы видим на них процесс изготовления льняной ткани, наблюдаем костцов за работой, погонщиков ослов, молодьбу, веяние. Можем проследить от начала до конца технологию постройки корабля, какой она была четыре с тысячелетия назад, обрубку сучьев, обработку досок, работу со сверлом, стамеской, которые, кстати говоря, изготавливались в те времена не из железа, а из меди. Совершенно отчетливо различаем всевозможные орудия труда и среди них пилу, топор и даже дрель. Мы замечаем золотоплавильщиков и узнаем, как в те времена задували печи для плавки золота. Перед нами скульпторы и каменотесы, рабочие кожевники. Нам дозволено убедиться. Какой немалой властью был наделен чиновник ранга господина Ти, это подчеркивается везде. Стражники сгоняют к его дому деревенских старост для расчетов. Бедолаг волокут по земле, душат, избивают. Бесконечная вереница женщин несет дары, бесчисленное множество слуг тащат жертвенных животных и закалывают их. Изображение так детализировано, что мы можем судить, какими приемами закалывали быков. 45 столетий назад мы вольны полюбоваться на то, как жил господин Ти, словно заглянув в окно его дома. Господин Ти у стола, господин Ти со своей супругой, со своей семьей. Вот он, за ловлей птиц, вот с семьей путешествует по дельте Нила. А вот и это один из самых красивых рельефов. Господин Ти плывет в лодке сквозь заросли тростника. Он стоит выпрямившись во весь рост, а измученные грибцы сгибаются, налегая на весла. Вверху, в зарослях, летают птицы. В воде вокруг лодки кишмя кишат рыба и всякая прочая нильская живность. Одна лодка плывет впереди. Команда занята охотой. Сидящие в лодке люди нацелили гарпуны, готовясь вонзить их в мокрые, блестящие спины гипопотамов. Неоценимое значение этого рельефа Для времени Мариетта меньше всего определялось его художественными достоинствами. Оно обуславливалось тем, что изображения давали подробнейшее представление о каждодневной, будничной жизни древних египтян, показывая не только, что они делали, но и как. То же представление дает и гробница Птахатепа крупного государственного чиновника, а также открытая 40 лет спустя гробница Мерерука. Обе они находились близ Серапеума. Ознакомление с очень старательно разработанными, но по своему техническому уровню еще весьма примитивными способами преодоления материальных трудностей жизни, в основе которых лежало применение арабского труда, заставляет нас проникнуться еще большим уважением к великим свершениям строителей пирамид, представлявшими собой большую загадку во времена Мариетта. В течение нескольких десятилетий в прессе и даже в специальных трудах неоднократно высказывались самые невероятные догадки о том, с помощью каких неизвестных нам приспособлений египтяне воздвигали свои циклопические сооружения. Ответить на этот вопрос особой тайны не составлявшей предстояло человеку, который к ко времени раскопок Мариета в Серапеуме еще только появился на свет. Через восемь лет после того, как Мариет с вершины Каирской цитадели впервые узрел египетские древности, а все эти восемь лет француз на каждом шагу сталкивался с распродажей древних сокровищ, но вынужден был лишь беспомощно на это взирать, он, прибывший в страну на Ниле всего-навсего ради приобретения нескольких папирусов, сумел наконец осуществить то, что считал делом первостепенной важности основать в Булаке. Египетский музей. Немного позже вице-король назначил его директором управления по делам египетских древностей и главным инспектором всех раскопок. В 1891 году музей был перенесен в Гизу, а в 1902 году получил постоянное помещение в Каире, неподалеку от Большого моста через Нил. Здание это французский архитектор Марсель Дурньон, спроектировал в том античном стиле, который сформировался на рубеже XIX и XX веков. Музей стал не просто собранием экспонатов, он превратился в своеобразный контрольный пункт. С момента его организации все древности, обнаруженные в Египте, случайно или в результате планомерных раскопок, стали рассматриваться как государственная собственность. Не являлись исключением даже те дары, которые преподносились подлинным исследователям, археологам и другим ученым. Тем самым француз Мариет прекратил хищническую распродажу египетских древностей и сохранил для Египта то, что принадлежало этой стране по праву. Благодарный Египет воздвиг Мариету памятник, который установлен в саду Египетского музея. Сюда же был перевезен и прах ученого, покоящийся в древнем гранитном саркофаге. Дело Мариета продолжало жить. При его преемниках на посту директора музея Гребо, де Маргане, Ларе и в особенности Гастоне Масперо проводились ежегодные археологические экспедиции. Во времена директорства Масперо музей оказался втянутым в громкое уголовное дело. Впрочем, эта история относится уже к главе о гробницах царей. Но прежде чем мы перейдем к ней, необходимо остановиться на деятельности еще одного человека – англичанина по национальности, который был четвертым в ряду великих созидателей египтологии и прибыл в Египет, когда Мариет уже одной ногой стоял в могиле.